Глава 25. Дядь Миш, А Ролс Ройс, он какого года? Спрашивал Никита, когда они втроем вышли с выставки ретро автомобилей. 59-го. Понравился? Улыбнулся Михаил. Красотень! Одобрительно протянул Никита. Но мне больше всего понравились совсем старые: Кадиллак там или Бьюик. Правда, они классные?» Правда. Михаил потрепал разговарившегося Никиту по волосам. «А тебе, Софья, какой автомобиль больше всего приглянулся?» «А мне, пожалуй, больше всего по душе импала», — сказала Соня. «Уж не потому ли, что на ней разъезжали два небезызвестных брата в одном сериале?» — прищурился Михаил. «Именно», — засмеялась Соня. «Не думала, что ты из тех, кто смотрит сериалы». «Почему же? Иногда можно и посмотреть». «Ну что, поедем где-нибудь пообедаем?» — предложил Михаил. Соня с Никитой с энтузиазмом закивали. Соня радовалась. Всё-таки как хорошо, что Михаил придумал эту поездку в Москву на выставку машин. Никита и правда расслабился, открылся и уже не супился, не смотрел на весь мир букой. Михаил прикупил ему в подарок два мини-автомобиля, чтобы Никита пополнил свою коллекцию. В Москву они поехали своим ходом. Хоть и не очень удобно, но зато они изрядно сэкономили время, избежав пробок на въезде в столицу и внутри неё. До торгового центра, где они решили пообедать и купить Никите какие-нибудь обновки, тоже добирались на метро. «Ну, чем хотите пообедать?» — спросил Михаил, пока они шли вдоль кафе и ресторанов, рассматривая вывески. «Пиццу!» — однозначно заявил Никита. А Соня за его спиной закатила глаза. Михаил рассмеялся. «Что?» посмотрел на него мальчик. «Софья, видимо, пиццу не хочет», развёл руками Михаил. Тетя Сонь», поднял на неё умиляющие глаза Никита. «Предлагаю зайти вот в этот итальянский ресторанчик», кивнула она на дверь с яркой вывеской. «Никите закажем пиццу, а нам что-нибудь ещё». «Идёт», согласился Михаил. Вскоре они разместились за столиком и, просмотрев меню, сделали выбор. Соня, конечно же, не отказала себе в удовольствии попробовать местный кофе. «Тебе нужно в Италию или во Францию», — сказал Михаил. «Чтобы попробовать кофе?» — поняла Соня. «Ага. Тогда и на Восток. Там тоже любят кофе. А во Франции я была», — нахмурилась Соня, вспомнив прошлое. Михаил догадался по выражению её лица, что он напомнил Соне о бывшем муже, и тут же мысленно упрекнул себя за бестактность. Уж чего-чего, а вызывать в Соне ностальгию по прошлому он не планировал. «И как тебе Париж, тётя Сонь?» — спросил Никита. «Париж как Париж», — пожала она плечами. «Его красоту преувеличивают. На мой взгляд, Москва гораздо красивее и чище». Соня мотнула головой, отгоняя от себя воспоминания. Во Францию они с Вадимом ездили после её второго выкидыша. Муж посчитал, что путешествие сможет развеять её тоску и боль, и заставить забыть об удручающем диагнозе врачей. Вряд ли ей ещё удастся забеременеть, а уж тем более выносить. Вадим решил, что прогулка по Елисейским полям и восхождение на Эйфель в Башню настроят Соню на позитивный лад. Только Соня не оценила романтики. Город ей показался грязным, переполненным кем угодно, но только не настоящими парижанами. Вадим накупил ей красивых платьев, но Соня осталась к ним равнодушна за что он, конечно же, отпустил в её адрес пару язвительных замечаний. Тогда Соне стало стыдно за своё поведение. Муж к ней всей душой, старается подбодрить, а она ведёт себя совершенно равнодушно и неблагодарно. Это было тогда. Теперь же Соня понимала, уже в то время Вадим начал делать все те, казалось бы, незаметные шажочки, которые впоследствии привели к ощущению, будто она, Соня, неполноценна, никчёмна и ни на что не способна. «Тётя Соня, ты какую машину хочешь?» спросил Никита, заставляя Соню вернуться из воспоминаний в день сегодняшний. «А?» Она посмотрела на мальчика, перевела взгляд на Михаила и увидела, что тот смотрит на неё озабоченно, будто почувствовал, что мысленно она улетела далеко-далеко. «Ну, дядя Миша говорил, что надо тебе машину купить», напомнил Никита. «Ты какую хочешь?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Главное, чтобы ездила и не разваливалась по дороге, как предыдущая», — хмыкнула Соня. «Кстати, я нашёл на твою развалюшку покупателя», — сказал Михаил. «Теперь она, конечно, не совсем развалюшка и ещё побегает, но песок из...» Михаил вовремя прикусил язык, чтобы не сказать грубость, а Соня улыбнулась. «Но песок из неё всё равно сыплется». «Так, может, оставить её?» — спросила Соня. «Может, не так всё страшно?» «Брось. Её хочет купить мужик, который сам любит под капотом торчать. Говорит, возьму её, буду сыну учить ремонтному делу. А в твоих, Софья, руках должно быть что-то понадёжнее», — подмигнул ей Михаил. «Тогда поедем выбирать тёте Соне машину?» — с надеждой посмотрел на него Никита. «Обязательно поедем в следующий выходной. А до того школа и уроки. Идёт?» «Конечно, я же обещал», — деловито кивнул Никита. «И мама скоро поправится и будет ругать меня, что я скатился», — вздохнул он. «Значит, пора брать себя в руки и перестать скатываться дальше, да?» — улыбнулась Соня. «Вы только маме не говорите, что я совсем забил на школу», — попросил Никита. «Не скажем», — пообещала Соня. При виде такого виноватого выражения на лице Никиты у Сони защемило сердце. «Всё-таки как много за столь короткий срок пережил этот малыш?» Никите всего семь, а он будто в одночасье повзрослел. Потерял бабушку. Ещё неизвестно, когда Мила придёт в себя. Как быстро она поправится и поправится ли. После таких травм реабилитация наверняка будет долгой. Соня, с одной стороны, всем сердцем желала, чтобы Мила поскорее пришла в себя и вышла из больницы. С другой она понимала, что, когда Мила выздоровеет, то ей, Соня, придётся расстаться с Никитой. Господи, как же она, оказывается, сильно хотела детей. До сих пор она не понимала этого до конца, а вот теперь осознала. Соню охватила такая тоска, что впору было завыть. После того, как они пообедали, пошли осматривать магазины с детской одеждой. Михаилу кто-то позвонил, и, взглянув на экран мобильника, он сказал, «Соня, это клиент. Придётся мне минут на двадцать вас покинуть, нужно ему всё растолковать. Вы с Никитой пока посмотрите вещи, а я попозже подойду». «Если хочешь, давай встретимся внизу, чуть позже», — предложила она. «Хорошо», — кивнул он и протянул Соне банковскую карточку. «Не нужно, у меня есть», — запротестовала она. «Нужно. Часть от тебя, часть от меня. Идёт?» «Договорились», — сдалась Соня. «Пин-код 9901», — сказал Михаил, и, кивнув Никите, оставил их с Соней возле входа в магазин детской одежды. «Ну что, давай купим тебе что-нибудь крутое», — улыбнулась Соня. «А давай», — обрадовался Никита. Когда они, закупившись, выходили из магазина, радость Сони улетучилась. Из бутика напротив, где был представлен бренд дорогой женской одежды, выходил не кто иной, как Вадим, рядом с которым красовалась какая-то длинноногая девушка модельной внешности. Соня быстро отвела взгляд, машинально взяв Никиту за руку, и быстро двинулась в другую сторону, в надежде, что Вадим её не заметил. «Тёть Сонь, куда мы так спешим?» Удивился Никита, которого она буквально тащила за собой. «Помнишь, мы видели здесь напитки? Ты ещё сказал, что хочешь попробовать». «Да, но ты же сказала, что в другой раз». «Нет-нет, я имела в виду попозже, когда пообедаем». Они подошли к точке с напитками, и Никита начал выбирать. «Хочу молочный чай», — сказал он. «Отлично, значит, молочный чай и...» «Соня», — раздался позади столь знакомый и столь неприятный голос. Соня внутренне вся съёжилась, Вадим всё-таки заметил её. Она обернулась, стараясь не подавать виду, как она напугана. «Чего ты испугалась?» — корила сама себя Соня. «Не съест же он тебя». «Вадим, какая встреча!» — произнесла она, смотря ему прямо в глаза. Ни удивления, ни тем более радости в её голосе не было. «Не ожидал тебя здесь увидеть». Кивнул он и смерил взглядом Соню, а потом и Никиту. «Аналогично». Соня посмотрела на спутницу Вадима и поймала на себя оценивающий взгляд девушки. «Милый, это кто?» От её тона Соня даже поморщилась. Когда-то Вадим высмеивал женщин, которые специально говорили гнусаво томным голосом. А теперь вот надо же, сам с такой по магазинам ходит. «Это Соня», — почему-то с насмешкой сказал он, — «моя старая знакомая». «А это, значит, твоя новая знакомая?» И загнула бровь Соня. «Это Вероника, моя невеста», — представил Вадим девушку. «Надо же, я почему-то думала, что твою невесту звали Катериной». «Катериной? Какая ещё Катерина, милый?» — загнусавила Вероника. «Ник, иди сходи вон в тот бутик. Ты же хотела?» Подтолкнул её Вадим в сторону очередных распахнутых дверей дорогого магазина. «А ты?» — надула она неестественно накачанные губы. «А я догоню». «Ну хорошо». Вероника поцеловала Вадима в щёку и процокала мимо охранника, стоящего у входа в бутик. Вадим обернулся к Соне, пробежался по ней взглядом. «Наряд мой оценивает», — поняла Соня. «Ты в своём репертуаре», — растянулся он в язвительной улыбке. «Что ты имеешь в виду?» «Никакого вкуса», — пожал он плечами. «Хотя, откуда бы ему взяться?» «Ну а это кто?» Посмотрел он настоящего чуть поодаль Никиту, который попивал молочный коктейль. «Ребёнок», — сказала Соня. «Чей? Уж точно не твой». «Ну и не твой же». «Что, подцепила дурачка с ребёнком?» — издевательски спросил Вадим. «Наверное, в твоём случае это самый лучший вариант. Ты ведь даже сама родить не способна». «Да пошёл ты, сволочь!» — выпалила Соня и развернулась, чтобы уйти. «Не так быстро». Вадим удержал её за руку. «Раз уж мы так неожиданно встретились, я тебе кое-что скажу, Соня». «Что? Что ещё ты собрался мне сказать?» Соня выдернула руку и повела плечами. Прикосновение бывшего мужа показалось ей отталкивающе омерзительным. «Ты мне испортила карьеру, Соня. Из-за тебя я так и не получил партнёрства. Ты сам себе всё испортил. Оставь меня в покое». «Оставлю, но знай, есть такая штука, как бумеранг». Соня непонимающе посмотрела на Вадима. «Что ты хочешь сказать?» «Думаешь, испортила мне жизнь и останешься чистенькой? Заведёшь нового мужика, ребёнка чужого приласкаешь, и будет тебе счастье?» Он наклонился и прошипел ей прямо в ухо. «Нет, глупая Соня, так не бывает. Тебе обязательно вернётся то, что ты сделала мне». «Бумеранг обязательно вернётся. Ничего у тебя не выйдет, потому что ты ни на что негодна». «Отойди от тёти Сони!» — раздался совсем рядом голос Никиты. Вадим уставился на мальчика удивлённо. «Заткнись, пацан!» «Сам заткнись!» — огрызнулся Никита и взял Соню за руку. «Ну и щенок!» — прошипел Вадим и сжал кулак. Но Соня, заметив это, резко оттолкнула его, и Вадим от неожиданности пошатнулся. «Не смей больше появляться в моей жизни и говорить гнусности», — сказала Соня. «А то мало не покажется». «Ты мне угрожаешь?» «Я тебя предупреждаю. Держись от меня подальше». Соня с Никитой отправились к эскалатору, но Никита вдруг развернулся, подбежал к Вадиму и, открыв стаканчик с молочным чаем, выплеснул остатки прямо на Вадима. «Ой, дядь, вы меня всего облили!» — заверещал он так, что люди вокруг стали оборачиваться. «Аккуратней же надо! Такой взрослый, такой растяпа!» Никита припустил обратно к Соне, оставив совершенно растерянного Вадима позади. «Ты чего это учудил?» — прошептала Соня, когда эскалатор понёс их на первый этаж. «А что он пристал к тебе? Прямо как отец к маме, когда сильно пьяный приходил!» — нахмурился Никита. «Ты и маму так защищал!» — Соня прижала мальчика к себе. «Конечно, я же мужчина!» «Ты молодец!» Соня потрепала его по волосам. «Мой защитник». Соня сразу заметила Михаила, который шёл им навстречу. «Извините, что так долго. Клиент замучил вопросами». Сказал он и внимательно взглянул на Никиту, а потом на Соню. «Что стряслось?» «Ничего», — помотала головой Соня. «Ничего», — подтвердил Никита. Соня не знала, как бы отреагировал Михаил, и расскажи она ему, что только что встретила бывшего мужа. Да это было и не нужно. Они с Никитой дали хороший отпор обидчику. Вадим не стоит того, чтобы разговаривать с ним и портить остаток такого хорошего дня. Однако его поведение и агрессия никак не шли у неё из головы. Вадим показался ей озлобленным. Он будто бы стоял на краю, с которого был готов прыгнуть в пропасть. Отогнав от себя мысли о бывшем муже, Соня втянулась в разговор с Михаилом о предстоящей покупке автомобиля для неё.